Давно мне не приходилось играть роль на столь высоком уровне, на каком я собиралась это сделать сейчас. Но вспоминать время от времени о своих талантах необходимо. И сейчас как раз имелся веский повод для этого. Я сидела на корточках рядом с подъездом Думина, изображая из себя человека, напрочь сраженного горем. Отсутствующие глаза смотрели на шевеление темно-зеленой листвы в кроне тополя, торчащего напротив. Одета я была просто и романтично. Этакая задорная девчонка, у которой неожиданно что-то оборвалось в жизни. Джинсы, рубашка, завязанная у пояса, и бейсболка. Я надеялась произвести на Леонида Анатольевича несколько особое впечатление. В половине седьмого я увидела Думина. Он точно соответствовал внешности, которую описал мне босенков Удлиненное лицо, лихо закрученные усы и слегка вьющиеся сединой волосы. Надо сказать, выглядел Леонид Анатольевич очень даже ничего. Высокий, статный, не нелишенное обаяние. Я уронила голову на руки и принялась судорожно вздрагивать всем телом с определенными интервалами, имитируя всхлипывание. Зная характер Леонида Анатольевича, по крайней мере таковым его мне представляли, можно было предположить, что он клюнет на подобную провокацию. И я не ошиблась. Оказавшись рядом, Домин немедленно обратился ко мне. «Ваш вид, девушка, вызывает у меня содрогание». Я сделала вид, что не слышу и принялась вслипывать пущи прежнего. «Хотите, я сделаю так, чтобы вы перестали плакать?» Не унимался Леонид Анатольевич. Я уж совсем зарыдала. Кажется, мне даже удалось выдавить из себя слезу. Леонид Анатольевич взял меня за плечи. «Ну уже подтолкнул он. «Посмотри мне в глаза». Я подняла голову, выполнила просьбу Думина и тут же вновь отвернулась. «Что произошло?» — продолжал спрашивать Думин. «Скажи, тебе станет легче». «Быть может, я смогу тебе помочь?» «Мне никто теперь не сможет помочь», — изрекла я киношную фразу. «В таком случае я хотя бы попытаюсь утешить». Леонид Анатольевич протянул мне руку. «Вставай, пойдем, я угощу тебя вином». «Тебе станет легче». «Хочу напиться». Стараясь придать голосу как можно большую обреченность, заявила я. Но напиваться не стоит, а чуть-чуть вина выпить можно вполне. Я отметила про себя, что Леонид Анатольевич вовсе не навязчив, как большинство бабников, и совсем не выглядит откровенно глупо и пошло, что тоже весьма характерно для лиц, относящихся к вышеупомянутой категории. Напротив, он сейчас вел себя, как очень даже галантный кавалер. Думин куда-то меня повел, не переставая развлекать. «Флакать не надо», — рассказывал он. «Безвыходных ситуаций не бывает. Просто надо бороться до конца». А «Знаешь ли ты, что все в твоих руках?» Я покачала головой. «Нет, я ничего не могу поделать». «Глупости. Хочешь, я угадаю, что у тебя стряслось?» Я молчала. Ты рассталась со своим молодым человеком. «Да», — мрачно ответила я. «Причем навсегда». «Все в твоих руках?» «Нет». «Ты можешь вернуть упущенное?» «Нет». — А хочешь притчу? — Ладно, послушай Жили-были старик да старуха. Старик любил старуху, а старуха старика видеть не желала. И вот однажды упал старик перед старухой на колени и говорит. — Помилуй, старуха, есть ли хоть что-нибудь на свете, что может заставить тебя меня полюбить? Старуха отвечает, лишь бы отвязаться. — Да, принеси мне цветок, о котором ни в одном сказании не сказано, ни в одном писании не писано. Тогда я тебя полюблю. И отправился старик на поиски. Обошел весь белый свет. Нигде нет цветка, который просила старуха. Все цветы переписаны до да переучтены. И вот в отчаянии добрался старик до края света. И увидел он вдруг тот цветок. Ослепительной красоты. Сорвал он его, понюхал и превратился в прекрасного юношу. Обрадовался старик. Побежал к своей старухе, а та уж у себя в избе помирает. Вот-вот дух испустит. Вошел старик в избу, протянул старухе цветок, а старуха его отталкивает. — Чего тебе надо, прекрасно юноша? — спрашивает. А старик лишь протягивает цветок и говорит. — Это тебе. Взяла старуха цветок, понюхала и превратилась в прекрасную деву. И сказала она старику. — Люблю я тебя. И не за то, что ты такой молодой и красивый, и не за то, что мне молодость и красоту подарил, а за то, что ради меня сделал невозможное. Я смотрела на Думина с широко открытыми глазами. И зачем он все это мне говорит? Такого потока слов от преподавателя-взяточника я никак не ожидала. «Мораль всей басни такова», — продолжал Леонид Анатольевич, — «если кого-то любишь, все в твоих руках». Главное — найти его, чтобы ты не стала волшебный цветок, который для каждого свой. А если ты не хочешь искать цветок, то дай тебе и дорога». «В случае же...» Тут мне страшно захотелось подколоть Думина, обломать ему всей кайф от философской проповеди, которая в справедливости ради, надо заметить, обладала некоторой культурной эстетической ценностью. «Боюсь, мне не придется искать цветок. Мой возлюбленный погиб», — сказала я. Знали бы вы, каких трудов мне стоило сдержать смех, когда я наблюдала, как медленно но все-таки изменяется физиономия Леонида Анатольевича, как отступает вдохновение, с которым он пересказывал притчу, сменяясь растерянностью, смешанной с легкой досадой. «Прости», — пробормотал Леонид Анатольевич. Некоторое время он не произносил ни слова, видимо, не знал, как себя вести в подобной ситуации. «Однако мое предложение по-прежнему в силе», — наконец выдал он. «Куда мы идем?» осведомилась я. «Вина Кубани. Хорошее заведение. Я тоже так считаю. Пойдем?» Я кивнула. Остаток пути мы вышагивали молча. Мне это не очень нравилось, так как в мои планы входило откровенное общение с Леонидом Анатольевичем, а не игра в страдалицу сострадальца До сих пор, кстати, Думин не вызвал у меня никаких подозрений. Почему-то в Винах Кубани было пусто. Играла какая-то программа радио, передающая ретрохиты Тусклый свет создавал очень милую обстановку. «Что будем заказывать?» — спросил Думин. «На ваше усмотрение». Я выбрала столик в самом темном уголке зала и уселась на высокую табуретку, положив локти на столик, а на них подбородок. Вернулся Леонид Анатольевич с двумя стаканами красного, некрепленного вина. «Мне кажется, я на всю жизнь останусь в одиночестве», — сказала я, принимая стакан из рук Думина и желая возобновить разговор. «Почему?» потому что никогда не смогу никого полюбить так, как его. Но почему же? Ты молода, жизнь не стоит на месте. Все движется, изменяется. Вы хотите рассказать мне еще одну притчу? Прервала Леонид Анатольевича я. Нет, смутился тот. Больше не буду. Мы пили вино, и Думин на глазах раскрепощался. Притча, которая пришлась не кстати, тяготила его все меньше и меньше. А как погиб ваш друг? Наконец спросил Леонид Анатольевич. Его убили. Застрелили. Он был бандитом. «Батюшки!» — воскликнул Думин. «И что у вас всех на бандитов-то тянет? Мода такая, что ли?» «Это была любовь», — заявила я. «На самом деле, говорила я не просто так. С одной стороны, я проверял реакцию Думина на те или иные фразы. «Пока что Леонид Анатольевич вел себя как обычный человек, и с каждой минуты мне все меньше и меньше верилось в то, что преподаватель может быть как-то причастен к страшному злодеянию. С другой стороны, я рассчитывала, что упоминание о том, что мой погибший возлюбленный бандит заставит Леонида Анатольевича усомниться в глубине серьезности переживаний моей души. Вряд ли преподаватели возраста Думина считают достойной рассмотрения влюбленность какой-нибудь девчонки в бандита». «Не желаешь потанцевать?» – осведомился Думин, когда из динамиков полился очередной редрохит. С этими словами он взял мою ладонь в свою руку и потянул к себе. Я не стала возражать. Мы принялись танцевать. Все выглядело достаточно мило. Вино, старая музыка, танцы. Надо отметить, Леонид Анатольевич очень хорошо танцевал. Такое не нечасто встретишь в наше время. Мы засиделись в винах Кубани допоздна. Я несколько захмелела, что вообще-то мне не свойственно. Леонид Анатольевич много рассказывал о своей жизни. Я же предпочитала слушать, лишь изредка высказывая свое мнение. Большая часть моих историй относилась к категории «это было давно и неправда». Причем последнее слово здесь следует воспринимать совершенно буквально. Я их выдумала. Мы остались в винах Кубани до самого закрытия заведения. Когда нам пришлось выйти на улицу, Думин предложил проводить меня до дома. Я не отказалась. Эту ночь я планировала провести у своей тетушки. «Чем собираешься заниматься дальше?» — поинтересовался Леонид Анатольевич, когда мы уже приближались к дому. «Теперь я надолго в ступоре. Мне надо прийти в себя, а уже потом размышлять, как жить дальше. Мне хочется завтра на природу. Уединиться, посмотреть на речку, на холмы». «Я тоже очень люблю природу», — отозвался домин «А ты куда собираешься?» «На Челымку. У меня с теми местами связаны определенные воспоминания». Они имеют отношение к твоему возлюбленному, который погиб? Нет. Если бы имели, я бы не поехала. А так можно. А что, если я поеду с тобой? У тебя не будет возражений? Я много раз бывал на Челымке и очень люблю те места. У меня также связаны с ним куча воспоминаний, уходящих корнями еще в студенческие годы. С удовольствием. Одно мне было бы уж слишком тоскливо. А так... Мы поболтали еще немного и попрощались. Я отправилась домой весьма озадаченная. Думин Леонид Анатольевич вел себя даже чересчур хорошо, что противоречило моей теории. И челымка не вызвала у него никакой реакции. Я была почти убеждена, что иду по ложному следу. Ладно, завтра будут знать точно.